Керс был поломанным существом, я знал это еще на Хараатане. Он всегда был таким, лишенным надежды, изливавшим свою злость и внутренне наружу. Не могу себе представить, каково с этим жить. Однако в тот момент я думал лишь о всех тех муках, которые он причинил, и о жизнях, отнятых им исключительно ради удовлетворения своих садистских желаний. Я вспомнил Неметера и всех остальных, измученных и убитых единственно во имя развлечения. Моя жалость пропала, моя решимость крепла с каждой секундой. Ты был прав, обратился я к теням, в которых, как я точно знал, скрывался мой брат. Я действительно считаю, что я лучше тебя. Так как ты, Конрад, сражаются лишь слабаки и трусы. Наш отец правильно поступил, не вняв твоему хмыканью и выбросив тебя вон. Подозреваю, его от тебя тошнило. Только ты знаешь, что такое истинный ужас значит. Я нахмурился. Как же ты слаб. Как же жалок! Нинострома сделал тебя бесполезным ничтожеством. Тебе было уготовано барахтаться в грязи с маниками с того момента, когда наш отец по ошибке тебя создал. Я самодовольно рассмеялся. Следовало ожидать, что один из нас окажется дефектным, полным человеческих слабостей, столь гнилым, что будет не в силах терпеть самого себя или других. И ты не можешь не сравнить себя со всеми нами, верно? Сколько же раз ты обнаруживал, что сравнение не в твою пользу? Когда ты осознал, что винить своих братьев и условия, в которых роз уже не получается? Когда повернул к себе зеркало и увидел, в какую пародию превратился? Тьма не отозвалась, но гнев моего брата ощущался так же явно, как железный пол под ногами. Никто не испытывает перед тобой страха, Конрад, и ты не изменишься, назвавшись другим именем. Открою тебе секрет. Нам тебя жаль. Всем нам. Мы терпим тебя, потому что ты наш брат, но никто из нас тебя не боится. Ибо кого тут бояться, вздорного ребенка, беснующегося в темноте? Я ожидал, что он бросится на меня с выставленными вперед когтями, но вместо этого услышал, как внизу, под самым лабиринтом, заработал какой-то гигантский механизм. Со звуком массивных вращающихся шестерней часть стены ушла в пол, затем вторая, затем третья. Через несколько секунд передо мной возник коридор, а в конце его были ворота, выполненные в том же стиле, что вход в железный лабиринт. Я знал, что самому мне выход не отыскать. Когда туман звериной ярости рассеялся, я осознал, что существовал лишь один способ добраться до цели. Керс должен был показать мне путь. Я и мои братья отличались от приемных сыновей наших легионов. Создавая себе потомков, наш отец вложил во всех нас часть своей сущности и воли. Легион Астартес он сделал армией воинов, существовавших для одной цели, чтобы объединить Терру, а затем и галактику. В моих братьях и во мне самом он хотел видеть генералов, но не только. Он хотел видеть в нас равных, он хотел сыновей. Весь свой несравненный интеллект и все свои невероятные познания в биоинженерии он использовал для нашего создания. Мы стали больше, чем людьми. Все наши свойства, все хромосомы были улучшены и доведены до генетического максимума. Сила, скорость, боевые умения, тактический талант, инициатива, выносливость, чудесные научные изыскания императора увеличили их все. Но как нельзя приблизить одну деталь на старой картине, не приближая остальные, так у нас, превосходивших и людей и космодесантников, усилены были не только таланты, но и изъяны. Поначалу это не имело значения, пока крестовый поход ослепительной кометой несся вперед, освещая погруженные во мрак невежества небеса. Однако соперничество скоро превратилось в зависть. Уверенность стала надменностью, гнев обратился в маниакальную жажду убивать. У всех нас были изъяны, ибо быть человеком, пусть даже улучшенным, как мы, значит быть небезупречным. Не достичь совершенства тому, что несовершенство по сути. Но Кёрс был дефектнее остальных. Его изъяны были очевидны. Каждое слово и действие подтверждало наличие слишком человеческих пороков. Жажда мести переполняла его, терзала его, вызывая нигилистическое желание обращать свою боль на других. Он ненавидел себя и потому выплескивал эту ненависть наружу. Но когда зеркало развернул кто-то другой, Когда один из ненавистных братьев показал ему захлебывающееся от злобы к себе существо, которым, как он сам знал, он являлся, он не мог сбросить это со счетов. За время заключения мой тюремщик не раз открывал мне свою душу. В последние дни я не раз задумывался, кто же с кем был заперт на самом деле. Я ударил Керза по слабому месту, и он показал мне выход. Он хотел освободиться так же сильно, как я. Когда я двинулся вперед по коридору, ворота начали открываться. За ними был центр лабиринта, а в нем мой молот, несущий рассвет. А вокруг него, как я увидел, приближаясь к распахнувшимся воротам, находились мои сыновья. Там со всем этим будет покончено. Керс и я. Один получит свободу, другой будет проклят навеки.